Борьба с иконопочитанием в Византии К 717 году в Азии получил широкое распространение ислам, который мог проникнуть на европейский континент. Но как раз в этот период на византийский престол взошел Лев III, годы жизни 675-741, названный Исавром. Это был отважный и опытный полководец, который смог не только отстоять независимость Византии от арабов, но и поднять ее авторитет на внешнеполитической арене. Став во главе империи, Лев III приступил к проведению масштабных внутригосударственных реформ. Коснулись эти преобразования и христианской церкви. Лев III посчитал, что почитание различного рода реликвий, в частности мощей святых и икон, приобрело невиданный размах превратившись, по сути, выдало поклонство. При этом духовенство нередко использовало суеверие паствы для личного обогащения и расширения своего влияния на прихожан. А со временем чрезмерное иконопочитание стало подвергаться критике и насмешкам мусульман, которые придерживались строгого монотеизма. И, безусловно, Лев III должен был опровергнуть эти обвинения, направленные против христианской веры.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 И в 726 году византийский император Лев III своим распоряжением запретил почитание икон с изображением Спасителя и других святых. Правда, при этом разрешалось их размещать на значительной высоте. Но в 730-м он издал еще один более суровый указ, предписывавший вообще уничтожать иконы. А выступивший против этих законов константинопольский патриарх Герман I был смещен. Впрочем, следует отметить, что выступления определенной части общества против культа иконопочитания были отмечены еще в IV веке в Армении. В основу этих тенденций легло отрицание богочеловечности Иисуса Христа. В Византии же иконоборчество в VIII – начале IX века приняло характер настоящей эпидемии, продолжавшейся около ста лет. Отмена почитания икон привела к массовой конфискации церковных сокровищ и позволила не только государству получить значительные материальные средства, но и обогатила светскую знать. В ходе этой иконоборческой кампании почти во всех храмах и церквях империи было уничтожено огромное количество икон, мозаичных картин, статуй святых и алтарей. Более того, на иконоборческом соборе в 754 году Уничтожение икон и других изображений святых поддержал император Константин V Капраним. А вот основную причину иконоборчества назвать сложно, поскольку в основе этого явления лежит несколько факторов – богословские, политические, а также появление вблизи границ Византийской империи ислама, который никогда не признавал любое изображение живых существ, в том числе и человека. Впрочем, историки церкви считают, что император Лев III начал борьбу с чрезмерным поклонением иконам для того, чтобы ограничить власть и влияние духовенства, представители которого занимали многие важные государственные должности. Конечно же, духовенство с явным неодобрением отнеслось к этим решениям императора, обвинив его в неуважении к христианским святыням. К распоряжению Льва III по-разному отнеслось и население Византии. Одна часть жителей империи поддержала иконоборчество, другая, наоборот, восприняла решение императора весьма негативно. В конце концов, это противостояние вылилось в ряд кровавых столкновений. Так, когда в Константинополе иконоборцы попытались публично сжечь икону Христа, их, по сути, растерзала толпа почитателей христианских святынь. Позже на иконоборцев устраивались настоящие облавы. Более того, сторону иконопочитателей занял и Византийский флот. Суда, чтобы не звергнуть императора, направились на Константинополь, но были уничтожены греческим огнем. По сути, в Византии разразилась настоящая гражданская война, которая продолжалась до самой смерти Льва Третьего. Не закончилась она и при его преемнике, Константине Капрониме. И в этом противостоянии явную победу одержали иконоборцы. Теперь разрешалась лишь светская живопись, в основном портреты императора. И только в отдаленных монастырях художники продолжали писать иконы. Против иконоборчества выступили известные деятели христианской церкви. Возглавил эту борьбу римский папа Григорий II. Его поддержал и Григорий III, запретивший сбор налогов в пользу Византии. А эти действия Григория III поддержала вся Италия. Но уже в конце VIII века иконоборчество пошло на спад. И в этом огромную роль сыграла регенша Византийского престола Ирина, рьяная почитательница икон. Когда же она взошла на престол, то созвала 7-й Вселенский собор, который открылся в 786 году в Константинополе. Но из-за столкновений между сторонниками и противниками иконоборчества собор свою работу приостановил до следующего года. И в 787 году почитатели икон победили. Седьмой Вселенский собор постановил. Мы неприкосновенно сохраняем все церковные предания, утвержденные письменно и не письменно. Одно из них заповедает делать живописные церковные изображения, так как это, согласно с историей евангельской проповеди, служит подтверждением того, что Бог ⁇ Слово ⁇ истина, а не призрачного человечился и служит на пользу нам. С этого времени иконы стали считаться напоминательными начертаниями и было позволено им воздавать почести, но только как образам. Но в 802 году Ирина была свергнута и отправлена в ссылку. А в 815 году патриарх Феодот опять провозгласил необходимость борьбы с иконопочитанием. И опять начались гонения на христиан. Монастыри закрывались, у них отбирались земельные наделы, а монахов или изгоняли, или казнили. И только к 843 году на очередном соборе икона почитания была восстановлена.